Один из редких, слава богу, моментов, когда кажется, что все люди на свете, твои братья и дети одновременно, и ты должен заботиться о них. С тех пор Льюис жил у меня. Целыми днями он неподвижно лежал в постели. Я приносила ему еду, а повязку на ноге он менял сам. Он не читал, не слушал радио, не разговаривал, время от времени вырезал странные фигурки из веток что я приносила из сада, но чаще просто с непроницаемым лицом смотрел в окно. Порой я спрашивала себя, не идиот ли он? В сочетании с его красотой это казалось весьма романтичным. Я предприняла несколько робких попыток узнать хоть что-то о его прошлом, его жизни, планах на будущее, но все мои вопросы натыкались на неизменное и «это неинтересно». Однажды наши пути пересеклись на ночном шоссе. Его зовут Льюис. Все, точка. Пожалуй, меня это устраивало. Меня утомляет, когда люди начинают подробно рассказывать свою жизнь, а они, видит Бог, так редко избавляют от своих откровений. Я пошла на кухню и скоренько соорудила чудесный ужин из консервов. Потом поднялась по лестнице, постучала в дверь его комнаты. Вошла и поставила поднос на кровать, усыпанную стружками. Вспомнив, как одна из них упала на голову полу, я засмеялась. Льюис вопросительно поднял на меня глаза. Разрез у них был кошачий и цвет тоже. Светло-зеленый, под черными бровями. Разглядывая его, я машинально подумала, что его приняли бы на Columbia Pictures за одни только эти глаза. — Вы смеетесь? — спросил он низким, чуть глуховатым, неуверенным голосом. — Просто вспомнила, как одна из ваших стружек упала из окна прямо полу на голову. Он был возмущен. Ему было очень больно. Я уставилась на него, раскрывший рот. Впервые я слышала, чтобы он шутил. По крайней мере, я надеялась, что это шутка. Я снова засмеялась но чувствовала себя не в своей тарелке. В конечном счете пол прав. Что я делаю с этим мальчиком, с этим психом, здесь, в уединенном домике, в субботний вечер? Могла бы сейчас веселиться, танцевать с друзьями, может, даже немного покакетничала бы с этим милым полом, а может, и не с ним. Вы решили сегодня никуда не ездить? Да, с горечью ответила я. Надеюсь... Не очень вам помешаю. И сразу же пожалела о сказанном. Это противоречило всем законам гостеприимства. Но Льюис вдруг рассмеялся, точно ребенок, весело от всей души. И этот смех вернул ему его возраст, вернул душу. Вам очень скучно. Вопрос застал меня врасплох. Многие ли могут сказать, как они скучают? Сильно? Или так себе? Или неосознанно? В этом жутком хаосе, который есть наша жизнь? Я ответила банальностью. Мне некогда скучать. Я работаю сценаристом на РКБ. И он мотнул головой налево в сторону залива Санта-Моника, мерцавшего в сумерках. В сторону Беверли-Хиллс, огромного предместья Лос-Анджелеса, с его студиями и павильонами. Все это он охватил одним презрительным кивком. Возможно, презрение слишком сильно сказано, но это было больше, чем равнодушие. Да, там. Этим я зарабатываю на жизнь. Разговор действовал мне на нервы. Из-за этого незнакомца я в течение трех минут почувствовала себя сперва пошлой, затем никчемной. И правда, какой толк от моей работы! Ежемесячная стопочка долларов, которая разлетается без остатка. Но было странно, что это чувство вины вызвал во мне шалопай, наркоман, который наверняка и на это-то не способен. «Нет, я ничего не имею против наркотиков, но мне не нравится, когда люди выводят из своих пристрастий целую философию и презирают тех, кто не разделяет ее».